Глава 19. Червяк сомнений. Ещё раз ты говоришь, что предложил им от имени президента полпредам, которого не являешься? Может, я чуточку приукрасил. Гражданство Российской Федерации и место под резервацию взамен они помогают нам с магией, и их зона будет безопасна для живых и от живых, становиться частью нашего мира без экспансии и прочей обуды. Однако Туда надо будет дать приборы связи и защитить их от других живых, от левых кланов, от мародёров и дебилов всяких. Они не хотят воевать, не получают заданий от системы, вообще не имеют интерфейса в нашем понимании, готовы сотрудничать по полной. То есть ты их завербовал? Ну, мой президент верховный раньше работал, служил во внешней разведке. Ты мне тут лишнего не говори. Апокалипсис системы это одно, а за языком следи. Кстати, это идея. Я хочу быть полпредом президента в области. Слышал, предыдущего скушали крысы. Место вакантно. Хрен тебе размером с танковое дуло и чугунные яйца на погоны. Телеграфируйте в Смольный, договаривайтесь, заключайте сделку на границе их временной зоны. Они готовы перебазироваться, как только вы выделите им новое место. Контракт письменный на русском и эниго. Сами переведут. Да, они не совсем живые, так что вы не пугайтесь. Я обо всём договорился и даже получил в качестве подарка послу шесть комплектов призрачного ламеляра Аана. Давай сюда. Это для моей банды. Если они согласятся кое-что провернуть. Мне от вас нужно килограмм 10 взрывчатки и детонатор на таймере. Пойду убью для вас червяка. Он внезапно сел. к ну в коммутатор. Костюхин, где? Сейчас проверю. На локации Центральный рынок. Группу сильно прижало. Просят поддержки или прикрытия для отхода. Ситуация вроде бы критическая. Вроде бы твою мать. Почему молчал? Вы по телефону говорили. Знаю, где рынок, вмешался в разговор я. Помогу. С вас взрывчатка и повышение звания. Ты ещё это не отработал, шкет. Тебе бы лет 8 потянуть лямку. Звоните в Смольный. Потом должность полпреда и взрывчатка. Блинк. Манна почти на полном. В зоне тьмы она восстанавливалась почему-то очень быстро, заполнив мой амулет-накопитель. Шай знал, что амулеты бывают на десятки тысяч, в редких случаях на сотни тысяч единиц. Так что я пока как бомж. Но других писателей у меня для самого себя нет. Пока гулял, совершенно не повышал уровень. Прогресс 1981 из 2000. Но сейчас я это шустро исправлю. Рынок находился примерно в километре. Используя блинк как самый быстрый способ транспортировки своей необоснованно счастливой задницы до места разборок, потратил 40 маны. Зато на месте был уже через полминуты. Накинул невидимость. Блинкнул на центральный корпус рынка. Здание примерно, как везде в Союзе крытого рынка. Рядом павильон мяса, куча торговых рядов. Уродливый кирпичный колизей, построенный в 90-е. Пока изучал, достал клевец, искал глазами, чувства маны, поиском живых. Мне нужен полководец. Без него такой заварухи не было бы. Рация включилась. Слава попытался в неё что-то говорить, я шикнул, чтобы молчал. Ситуация понятна. На втором и третьем этаже кирпичного Отечественного колизея окопались выжившие. В какой-то момент на них принялась наседать нежить. Они зовут на помощь. Армейцы ринулись их спасать, деблокировать, что оказалось скорее ловушкой. В засаде сидел десяток грамил, вооружённых системными дубинами и несколько невидимок. Сука, полководец становится умнее, использовать такую двуходовку. Теперь армейцы втянулись в здания, объединились с выжившими и думают, как быть дальше. Кстати, надо бы бате позвонить и помоечника забрать, если получится, деда проведать. Когда всё успевать? Когда грамило загнали боевой отряд внутрь, полководец принялся, как магнит, стягивать зомби со всех окрестностей, постепенно усиливая нажим. Логика простая и убойная. А вот и он, стоит на улице Весь из себя на вид фрейрок, только окружён с четырёх сторон громилами. Те замахиваюсь, блинк. Он успел обернуться и, кажется, слегка удивиться, когда клевец за долю секунды пробил в его черепушке новую дырку. Кинетическое воздействие удержано. Это меня ударили дубиной, хотя и не отшвырнули. Я крепкий парень, но громилы весят по 3 сотни килограмм и резкие как понос. «Нет, батеньки, мне тут недавно воинское звание отгрузили. Я вам человеков истреблять не дам. Меняю клевец на бердыш, резко бью. Отсекаю придурку справа ногу. Пока он падает, проверяю на прочность голову того, кто слева. Ага, без полководца вы уже не такие крутые. Конечно, они мне тоже приложили крепко. Я отклонялся, спотыкался, пару раз блинкал». Но завалил всю охрану и несколько ближайших зомбарей, включая невидимку, который стал столбом, решив своими крохотными гнилыми мозгами, что сможет отсидеться в невидимости. Вот тебе хрен. Собираю лут: карты, жетоны, камень обучения скиталец. Чему меня может полезному обучить опытный бомж? Не знаю, не знаю, но узнаю потом. Получен 12-й уровень. «Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс – 19 из 2350. Нераспределенных очков развития – 9. Я богат. И мля запыхался, несмотря на выносливость. «Эй, Слава!» – обратился к рации. «Кому Слава?» – отозвался наушник в ухе. «Ничего себе! Ты умеешь шутить?» – искренне изумился я. «Это домашняя заготовка». Попытался съязвить аналитик. Квенчик, ты видишь, где я? Свяжись с заблокированными в местном колизее бойцами. Пусть не пздят. Сейчас напор уменьшится. Я завалил полководца. Займусь зачисткой окрестностей. Поскольку появились лишние очки развития, немедленно закинул их два в силу, 12 из 15, и два в ловкость, 8 из 15. Осталось 5 очков в стволе, а мне ещё питомца изучать. Меня чуть поколбасило, отряхнулся и пошел истреблять орду нежити. Когда ты и сам такой же, это имеет свои плюсы. Конечно, система меня штрафует, очков получаю крохи, но курочка по зернышку сравнительно безопасна. Ну, то есть сикач, выскочивший из-за торговой палатки с ремнями, наверняка ощущал себя крутым и отважным в лабиринте серых пятиэтажек, но клевец... раскалывающий его голову, определённо возражал. У меня снова много бессмысленного барахла. Когда я займусь систематизацией, осмотром, изучением, подбором наилучшего, когда посплю. В какой-то момент из бокового входа застенчиво показались армейцы. Два силовика в доморощенных самодельных доспехах, три со способностью к дальнобойным атакам, один лечит, двое с автоматами, на уровне 6-ые. Значит, руки тоже марают иной раз. А ещё одна девушка, невидимка со здоровенной снайперской винтовкой. Вот, блин, что нужно против полководца, а не мой молоток. Армейцы ошалело наблюдали более двух сотен перебитых зомби, последних из которых я методично и без надрыва оставлял без голов. Простая и рабочая схема. К тому же, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Лейтенант Юлдашев старший лейтенант Восковитин, Юлдашев разгвардеец, видел меня на совещании и один хрен знал лично, так что это скорее ритуал. На его morte лица отразилось двойственное чувство. С одной стороны, как и большинство офицеров клана, испытывал ко мне неприкрытый негатив, а с другой стороны, я его команду вроде как спас, а с третьей стороны То количество трупов, которые валялись и принадлежали только моему авторству, должны были наводить на размышление о моих способностях и что со мной лучше всего не ссорится. Спасибо за службу, протянул он мне руку в качестве некоего результата своей внутренней борьбы. Мы планируем отходить, крикнет своим, прошерстить зомби на предмет ценностей. Грабёж никогда не бывает лишним. Подрывника бы мне переговорить, приказ от генерала передать. Елдашев кивнул и умчался заниматься своими вопросами, которые действительно вплёл лёгкое мародёрство. Поскольку девушка-снайпер откровенно на меня пялилась, шагнул и посмотрел ей в глаза, чем внезапно смутил её. Ты меня видишь? Как? Невидимость расслабляет булки, да? усмехнулся я в ответ, чем вызвал её недовольство. Ну и чёрт с ней. Надо бы мне погоны старлея на куртку нашить. а то авторитета никакого тем не менее меня уже начинали узнавать лично а задача подошедшего мастера тратила и пластида тем что мне нужно и поблинкал в сторону بریстоля устал к моему прибытию оказалось что гостиницу слегка разгромили кто-то проник его атаковали зомби ещё и пожар небольшой устроили хотя ценных вещей я тут не оставлял это ожидаемо испортило мне настроение Ладно, телефон цел, гудок есть. Присел на пол возле перевёрнутого стула, набрал батю. Долгие гудки, но он взял. Говорили мало. Сказал ему, что меня призвали в армию, но ввиду красоты и образования дали офицерское звание. Брат в безопасности. Хотя дважды участвовал в защите своего квартала от нападения каких-то склизких тварей из подземных коммуникаций, получил третий уровень. Заказчик его передан в подчинение армии. Теперь они экстренно переоборудуют какой-то бункер для сил ПВО. Москва в целом превращается в военный лагерь. Жизнь кипит. Метро патрулируются с автоматами. Попрощался, поискал нетронутый гостиничный номер, нашёл. Включил воду, получил очередной сюрприз на сегодня, что горячей воды нет. Коммунальные системы работали хаотично. Где-то было электричество, где-то газ, где-то всё или вообще ничего. Короче, Матюкаев поднос помылся холодный. В последний момент вспомнил сладенькую кеби. Телефон был почти разряжен. Время половина третьего. Поставил будильник на 6, прилёг спать и немедленно отрубился. То-то, товарищ старший лейтенант. Вас товарищ генерал Щетинин вызывает. Это наушник на незастеленной кровати возле уха надрывается. «Сука!» – посмотрел на часы. «Семнадцать сорок одна. У меня было еще девятнадцать драгоценных минут. Когда, бля, я высплюсь?» «Соединяю». «Как он это делает?» Цезарь явно сидел за своим столом, курил и использовал проводной телефон со стола. «Восковитен!» – рыкнула на меня рация. «Грррр!» «Надо говорить громко и четко я!» «Понял, салага?» Так вот, бомба твоя готова, заходи, передам лично. И грохнул трубкой о аппарат, так что я чуть не оглох на левое ухо. Почему наушник подальше не убрал? И откуда такие церемонии? Оставили бы бомбу с бумажкой. Нажимать сюда, через столько-то будет бабах. Ладно, встаю, потягиваюсь, хочется жрать. Точно, системный голод. Вскрываю пару банок консервов, закидываю в себя. Вытираюсь гостиничным полотенцем, напяливаю кирасу, рацию, а жирелье не снимал даже во сне. Подсистемные ножны отполоша, нужна портупея. Постоянно штаны сползают. Всё, готов покинуть сей гостеприимный дом. Системное задание. От 102 полк самооборона. Убить гробоида, редкий. Награда 100 опыта. Штраф за отказ отсутствует. Принять. Да, нет. Пред моими ясными очи стоял нахмуренный Цезарь в полевой форме. Левая рука перевязана. В правой ещё незажжённая сигарета. Весь из себя сосредоточенный. Ну, ясно. Учится давать системные задания. Для него это в новинку. Если бы интеллект не на десятку, хрен бы справился. Вы типа приняли задание системы как клан, а я субподрядчик. чтобы не засчитали, что клан не имеет отношения к этому заданию. Молодец, соображаешь. Возьми с полочки пирожок. Что, смотришь? Принимай задание. У нас ещё 10 таких. Только текущим образом всё постоянно меняется. Плюс совокупные показатели, специалисты, плюс Кремль. Взялся за гуж. Пойди и убей его. Понятно? Народная мудрость. Тебя никто за язык не спрашивал. Сам вызвался. Пионер Кмыкнул. Да. Сразу же появился таймер. 24 часа, 0-0 минут, 0-0 секунд. Цезарь заметно выдохнул. Кивнул мне на картонный коробок на столе. Понятно. Система раздавала задания уже не раз. Все его так или иначе провалили. Для клана военных это хороший шанс набить суммарные очки достижений клана. Тем более там явно не 100 дают, а много больше. Жучара. Мне он тоже нужен для опыта за его шкуру. Тем более имелся простой, понятный план. Так, придерживая сигарету зубами, стал показывать он: "Тут в железной коробочке детонатор. Вкручиваешь сюда уже на месте будущего боевого применения в обстановке. Провода все собраны. Кнопка активирует таймер, остановить нельзя. Заряд от 3 минут. У детонатора простой цифровой таймер. Сразу установлен на 30 секунд. Много. Я просил 10. Вот так нажимаешь, меняешь. Вот тебе 10. Оп, 9. Сейчас поправлю. Пусть будет 9. Несущественно. Работа с миной несущественна, шкет. Да она это здание развалить может. Клади её в сумку и уё, убывай на выполнение задания. Без тебя дел полно. Давай руку пожму, вдруг погибнешь. Я тебя посмертно к награде представлю, не меньше героя Советского Союза. Грамоту тебе за спасение на водор. Давай краба и тащи отсюда свою взрывоопасную прелесть. Где червяк тебе отобразилось? Угу. Надо говорить так точно, товарищ генерал. Ну кто тебя человеческому языку учил? Зомби? Поймать червяка Если так можно называть монстра под 50-й уровень со здоровьем как у атомной подводной лодки, оно несложно. Сложнее то, что он поймает тебя. Гробоид, чтобы это слово не значило, обитал в здоровенном центральном парке. Разумные и живые, и без того были сейчас не настроены гулять по паркам и скверам. А наличие твари, способной выпрыгнуть как помесь гигантского крота и бульдозера и немедленно скушать отвадил оставшихся. Сложнее было найти квадроцикл под свой план. Поэтому для начала я посетил уже знакомый мне Феликс. При входе задание по зачистке системы мне не предложило. Там было всего дюжина мертвецов на первом этаже и одна штука банши на втором. Но главное, в магазине всё для сада, дачи и огорода стоял разыгрываемый среди покупателей приз квадроцикл. Красивый Блестящий, муха не срала. Где от него ключ? Обыскав кабинет управляющего, ни хрена похожего на такой ключ не нашёл. На фотке с совещания было видно, что придурка игрока на мотоцикле монстр атаковал не задумываясь. А вот большое авто может и проигнорировать. Машины я вскрывать не умею, хотя в кино их заводят бодро и легко, скручивая провода. Думаю, с мотоциклом тоже не справлюсь. Парадокс: я способен его унести на руках, сломать пополам, а завести без ключа нет. Менеджеры, столы, пост охраны. Наконец, я с облегчением нашёл подходящие ключи. На бирке написано: "Запасные". Завёл квадроцикл, стал немедленно загозовывать торговый зал. На звук нарисовался простецкий зомби. которому я без затей пробил голову. Так, готовлю бомбу, достаю. Беру с полочки широкий скотч, приматываю. Место паза под взрыватель пока не трогаю. Выглядит надежно. Сажусь, проверяю имущество. Медленно выкатываюсь в коридор торгового центра, на выезд через разбитые окна. Центральный парк рядом. Пару раз на меня реагировали мертвяки. С раздражением убивал их. Вот конец накинул невидимость. Типа это могло на что-то повлиять. Понятно уже, кидаются на технику. Она издаёт звуки, вибрацию, генерирует тепло, дым. Со стороны пустой квадроцикл катится по улице и слегка матерится. Свернул в Среволюции на Фрунзе, озирался. Кое-где живые. Где-то прошёлся огненным катком 102-й полк. Ближе к парку была стайка зомбированных. Присвистнул им, обращая внимание и без паузы, покатил в сторону зелёных насаждений. Вообще, тут было от чего напрячься. То тут, то там ямы как от взрывов, поваленные без видимой причины деревья. Кафе Уголёк наполовину разворочено. Ни одного трупа в наличии. Мда. Скотина явно тут. Пока я катился, За мной тополи шесть зомби, включая одну банши. На фото с мотоциклистом видно, что при атаке монстр отсвечивает синеватым сиянием. Это многое объясняло. Почва у нас плотная: чернозёмы, глины, иногда и камни. Никакой червь не мог бы передвигаться внутри со сколько бы то ни было опасной скоростью, если бы не магия, которой он раздвигал почву быстрее скорости пешехода. Для чего и нужна взрывчатка? Стоп. Я замедлил квадроцикл, бросил руль, повернулся, шустро вкрутил взрыватель и положил палец на кнопку, взглотнул. Мой расчёт, что я успею blinkнуться быстрее, чем меня и квадроцикл сожрут. Ещё через 3, через вычайно долгие секунды, земля под моими преследователями зомби разверзлась. Это не было похоже на касатку, которая выпрыгивает за пингвином. Ни хрена. Здоровенная блестящая херня, покрытая плотными гладкими чешуйками, которые неожиданно переливались радужно, похожая на сильно вытянутую плосковатую крысу. Ну, если бы крыса была длиной с грузовик и с длинной гибкой шеей. Пастер спахнулась на четыре зубастых сегмента. Она подхватила первого забока, второго, дотянула с до третьего, после чего втянулась в обратном направлении в землю, при этом покрылась синеватым сиянием. В глубокой теории её можно было бы ранить в эти короткие мгновения атаки, если бы я был на танке с опытным экипажем, дулом в нужном направлении. Короче, нереально это. Прошло ещё 10 секунд, и оно в два приёма сожрало оставшихся мертвецов, словно бы забыв обо мне. Так не пойдёт. Прибавил газа, выехал на середину нестриженной лужайки, зафиксировал газ на средних оборотах, нейтралку, встал ногами на сиденье, буквально на вис над кнопкой. «Давай, родимая!» И родимая дала так, что я чуть не обделался. Во-первых, она показалась с быстрым оглушительным треском. Во-вторых, напала сбоку. И в-третьих, противно завизжала. чего я не заметил за ней в прошлый раз распахнула пасть и я почувствовал вонь от миллиона протухших носков нажатие блинк со страху я блинкнулся над парком на высоте 50 м проверять может ли мой драугерский артефакт скорость мертвеца удержать удар от падения озим желания пока не было мозги работали быстро моментально блинк на чудом сохранившуюся беседку Уцепившись за петушка указателя ветра, поискал место, где недавно стоял мой квадроцикл. Сработает или нет. Звука взрыва не было, только ударная волна вибрации прошлась по ногам, отчего я упал с беседки и бодро вскочил на ноги. Бердыш. Согласно заданию, его надо убить. Будет 100 опыта за выполнение задания. Но система Хрена с 2 мне отсыплет опыта за собственное убийство краснокнижной зверюги, если в этом благородном, но браконьерском деле не поучаствуют системное оружие и мои руки. А там будут совсем другие цифры. Другое дело, что к мини прикручено два системных ножа, которые теперь отравляют существование подземной зверюшки, включая знакомый моим левым рёбрам нож Аара, блокирующий магию. Без магии Оно должно появиться на поверхности и уже основательно раненное, ибо находиться под землёй без магии не сможет. Какое бы у тебя ни было здоровье, подрыв нескольких десятков килограмм взрывчатки должны разворотить внутренние органы. Такой у меня план.